«Ну и сами управимся», — поджимая губы, отвечала недовольная Матвеевна. «Чего-чего, а чего, баламутиться-то умеем?» Степан грозно посмотрел на нее через стол. «Да ведь морозихи-то можно так правду матку резать», — говорили казаки. «Ее в раз не слопаешь. Бают, как выйдет на своих конях-то, так сзади ней чуть не полк к холопе бегом бежит, а золото да богатство всякого сама царю нос утрет. Николи что так и с ее не постесняются. Таких-то вот и сожрать плесно, потому по закону все богатства-то на царя тогда отписывают. Вот бы гоже всех их там промежду себя этак стравить, а потом отсюда бы и грянуть, — сказал алёшка Отец Евдоким наш сказывал, что крепко на нее царь за эту титул самую опалился, — продолжал Мишка. Только сразу-то, видно, опасается ударить и свое время выжидает. Да и Гриша юродивый бают, что-то ему негожее в церкви при всех насчет скобленого-то рыла молол. А этого-то никакой уж царь тронуть не моги, божий человек называется. А что там наш отец Евдоким поделывает? — Из двора во двор слоняется, да все чему-то смеется, — сказал Мишка, — а чему смеется, не поймешь. И диво, везде-то он вхож. У самых вышних бояр бывает, у морозики свой человек, да и царю бают, сколь рассказки по ночам сказывал. Но чай ему теперь с молодой-то бабой не до сказок, опять взялась за столица. А что же, царю наш Евдоким по баске сказывай так царица-то, может, другой какой пристроился, что им больше делать-то? — Да к Софье-то, к середней царевне, и то уж, будь-то, Голицын князь Василий прилазился сказывает, смеялся Мишка. — Уж что же, бой, девка, — говорят. — А Петр-то все с Евдокимом? — С ним. — А он что? — Этого не пойму, — я что-то сказал Мишка. Точно все скорбит, о чем и молчит. Не сочетался ли святых книг часом, это тоже, сказывает, бывает. Выпили еще и еще, Степан умышленно не хотел расспрашивать при всех гонца от Дорошенки, худощавого черкасса с висячими усами, длинным чубом и рысями глазами. И тот понимал это и помалковал. В хате стало жарко и душно, глаза посоловели и лица налились кровью. Широко распахнули дверь на солнечный морозный день. Кто-то к Иванку привязываться стал. — Ну, Иванка, говори, в казаки хошь, а поди ты к... Все загрохотало. — Ай да и сын, у тебя атаман растет. Вот это так казак. Матвеевна, подпершись рукой, с неулыбкой смотрела на мальчонку. Поразка всплескивала руками и закрывала лицо. — Что ж ты лаешься-то? — приставали опять казаки. — Мы к тебе всей душой, а ты к нам же... На кого от хлебни запеканки-то? Га-га-га. И вдруг на пороге выросла сильная фигура Родиона Калужнина, богатого казака из Черкасска, с твёрдым лицом, серыми глазами на выкоте и большой уже седой бородой. За ним сзади стояли еще два казака, маленький черненький, с кривыми ногами, похожий на татарина, и высокий, с точно соломенными усами и каким-то скучным выражением худого лица. «Честной компанией!» — проговорил громко Калужнин. А Родиону Петровичу раздались немножко насмешливые голоса. «Жалуй, садись, гость будешь». Но все насторожились, это неспроста. — Я не в гости пришел, — твердо сказал Родион, не садясь, — а с наказом от нашего атамана и всего Донского круга. Степан поднялся, а за ним и все остальные. Так полагалось по обычаю, когда кто говорил от имени Дона. — Велел атаман и все казаки наши сказывать вам, чтобы воровство ваше вы оставили и били бы челом великому государю о винах ваших. Все так же твердо продолжал Калужнин. Желают казаки наши, чтобы все на дону опять пришло в достоинство, как допреж того было. Степан весь побагровел. — Взять его! — крикнул он. Тимофеич попыталась было вмешаться Матвеевна. «Цыть!» — рявкнул Степан. «Не твоего ума дело, знай свои горшки. Вяжи его, казаки!»